Когда принесли бутылку, Лоренс накрыл свой бокал рукой и попросил пива. Со стороны это выглядело отвратительно. Ирина и Рэмси с удовольствием наслаждались гребешками в кремовом соусе с шафраном. Лоренс же, отказавшись попробовать кусочек, принялся так яростно грызть хлебную корку, будто впивался зубами в кожаный пиджак Рэмси. Ботаник отказался от роли заумного фаната снукера — Ирине ничего не оставалось, как выступить в ней самой. В конце концов, как люди узкой специализации, Рэмси мог бы проявить интерес к таким сферам, как иллюстраторская работа или аналитическая, находящаяся за пределами его знаний. Но, вероятно, он боялся задать глупый вопрос. Подобное поведение заставило гостей рискнуть и самим задать глупый вопрос. Поскольку звуки за обеденным столом ограничивались лишь звоном серебра и щелчками зажигалки Рэмси, это было лучше, чем ничего. "Скажи, снукер ведь очень старая игра?" поинтересовалась Ирина. "Откуда она появилась?" "Снукер появился совсем недавно, но он возник как вид бильярда, который известен с XVI века. Китай, Италия, Испания и Великобритания оспаривают право на его изобретение". Приятно, когда за это право многие борются. Настоящий вечер подтверждал обратное. Снукер произошел от версии бильярда, которую называют Блэкпул. Кажется, это название одного из прибрежных городов. Его поэтому так назвали. Блэкпул, возможно, никогда не задумывался над этим. Как можно говорить об этом и не задумываться, вмешался в разговор Лоренс. Я же простой парень. Дружелюбно посмотрел на него Рэмси, хотя по его глазам было ясно, что он понял намек Лоренса. Что же до происхождения, говорят, Снукер придумал Невил Чемберлен. Ну, хоть в чем-то у него голова работала, пробурчал Лоренс. Рэмси побледнел. Это был намек на все его пропущенные в школе уроки. Чемберлен был полковником британской армии и служил в Индии. Парням, видимо, было чертовски скучно. В «Блэкпуле» уже тогда использовали 15 красных шаров и один черный. Чемберлен добавил еще несколько цветных и ввел новые правила. В команде до сих пор сохранился «Ути-клуб», считающийся колыбелью игры. «Мне всегда хотелось туда попасть. Я это сделаю. Там все организовано для бизнеса. «Строго учтено, кто и когда будет играть. Но, думаю, для Рэмси Эктона они сделают исключение». «Это цель твоего паломничества?» спросил Лоренс. «Ути-клуб». «Можно и так сказать», кивнул Рэмси, не обращая внимания на тон Лоренса. «В былые времена шары делали из слоновой кости. Вырезали из самого центра бивня. Поговаривают, 12 тысяч слонов отдали жизнь За торжество снукера. У меня есть один комплект. За его цену можно выкупить короля из плена. Этими шарами сложнее играть, но они соприкасаются с таким звуком, которого не получить с современными. Лоренсу бы понравилось. Полагаю, слоновая кость тот материал, который может оценить лишь человек искусства. Паломничество — не моя страсть произнес Лоренс, так что, Ирина, тебе одной было бы интересно любоваться этим творением. «Лоренс очень увлечен снукером», — произнесла Ирина. «Мне кажется, ты тоже им заинтересовалась, голубушка». «Лишь до определенной степени», — ответила она, макая кусочек хлеба в шафрановый соус. Рэмси налил им шатунюф дюпап, на мгновение задержав руку Надает тонким запястьем. Лоренс демонстративно взял стакан с пивом и сделал большой глоток. Ремси прикурил очередную сигарету. Лоренс помахал рукой, разгоняя дым. А из чего же сейчас делают шары? поинтересовалась Ирина. Ее охватило отчаяние. Так бывает, когда вам надо поднять тяжелый чемодан, а никто из окружающих не стремится помочь. Из пластика. Ремси выдохнул дым. Пластик изобрели благодаря снукеру. Это изменило мир, изменило игру. Хотя он щелкнул по солонке из плексигласа. Многие уверены не в лучшую сторону. Невил Чемберлен изобрел снукер, а снукер помог изобретению пластика. Что ты выдумываешь? Я бы сам до этого не додумался, приятель, это правда. Из-за шаров слоновой кости спорт превращался в слишком дорогой и жестокий поэтому отчаянно нуждался в усовершенствовании. В те дни им многие интересовались, в том числе и вы, янки, которые вечно изобретают всякую дрянь. Производители спортивной одежды Фален предложили 10 штук за шар, ради которого не надо будет убивать слонов. Согласись, не самый простой способ. Выиграл конкурс парень по имени Джон Уэсли Хайт изобретатель из Албании. Он придумал делать шары из колодия, нитрата целлюлозы. Правда, открытие это он сделал случайно. «Телефон тоже был изобретен случайно», — вмешался Лоренс. Поскольку имя Александра Грейма Белла не имело отношения к снукеру, Рэмси посмотрел на него с непониманием и продолжил. Проблема была лишь в том, что первые пластиковые шары взрывались, При столкновении. Ирина рассмеялась. Лоренс нет. Я бы многое отдал за такой набор, шутливо сказал Рэмси. Вносит совершенно новый смысл в понятие о безопасной игре. Лоренс, снукер и терроризм имеют много общего. Современные шары, ледяным голосом заявил Лоренс, делают из прочных полимеров. Молодец! Рэмси поднял бокал. При этом он не выглядел смущенным. Официанты принялись менять тарелки и подавать горячее, что требовало смены во всем. Итак, мистер заумный фанат, что нового в политике и вообще? Ирина мечтала, чтобы Рэмси был более образованным, чтобы, задавая вопрос, он выглядел не хуже Лоренса. Впрочем, она подозревала, что он плохо представляет себе, чем занимаются люди в мозговых центрах. В этом году очень много работы в связи с положением в Северной Ирландии. Глаза Ремси внезапно заволокло пеленой, словно Лоренс стремился повергнуть его в гипнотический транс. Ирина сталкивалась с этим и раньше. Магические слова «Северная Ирландия» имели сверхъестественную силу. Они могли погрузить любого человека в сон за 60 секунд, угрожая производителям снотворных пилюль крахом. Теперь, когда все нити по урегулированию вопроса о разоружении ирландской армии и прекращении вооруженной борьбы в его грязных руках, самозабвенно вещал Лоренс, Блэр отказался от помощи всех союзников и настаивает на привлечении к переговорам Шинфейн. Уступки Блэра авансом могут привести к необходимости новых уступок в урегулировании вопроса. Рэмси с тревогой в глазах, оторвался от окуня. Пауза в монологе Лоренса предполагала высказывание мнения или хотя бы какой-то реакции, коей не последовало. Уступки какого рода? Ирина чувствовала себя матерью молодого актера, которому предстояло произнести одну единственную реплику, суфлирующую ему из зала. «Это же очевидно. Уступки в деле объединения Ирландии». Взгляд Лоренса вопрошал. «Ты совсем глупая?» Она его слишком хорошо знала. «Создание федерации, но есть и другие вопросы. Заключенные, ККО». Лоренс продолжал в подобном духе еще несколько минут. Рэмси выглядел так, будто готов упасть со стула. Каждый раз, когда Лоренс начинал рассуждения на профессиональные темы, он использовал такие слова, как «распространение» освобождение и загадочные словосочетания, например подарок Адаму. Он гордился своим умением тонко сплетать фразы, но не желал замечать, что таким людям, как Ремси Эктон, это непонятно, как непонятно и то, почему это должно их интересовать. Кажется, Алекс Хиггинс из Белфаста верно? спросила Ирина. Да, кивнул Ремси и посмотрел на нее с благодарностью. У меня всегда создавалось впечатление, что теги и протестанты упиваются разногласиями. У них нет желания покончить с ними. Вражда доставляет им удовольствие. Воодушевленный, он решил высказать еще одну мысль. Кровавой империи больше нет, верно? Так может, дать уже этим ребятам свободу? Ситуация в Северной Ирландии не имеет ничего общего с колониализмом взорвался Лоренс. «Речь идет о демократии. Протестанты в большинстве, а большинство хочет остаться в Соединенном Королевстве. Чертова свобода им не нужна». Ремси выглядел смущенным и озадаченным. Но все эти бомбы, весь мир наблюдал за происходящим, как за маленьким мальчиком, блуждающим в потоке машин на трассе. «Почему не дать этим придуркам из Ира, то, чего они хотят, и умыть руки. Глаза Лоренса вспыхнули, как огни рекламы предстоящего полуфинала. Это именно то, на что они рассчитывают. Почему вы, британцы, все такие болваны? Эта страна противостояла Гитлеру. Твой друг Чемберлен, может, и был трусливым подлизой, но у Черчилля был железный лоб. «Лондон наполовину принадлежал нацистам и устоял, а сейчас стоило взорваться нескольким бомбам в торговых центрах, и вся страна готова сдаться». Рэмси рванул целлофан со следующей пачки галуаза. «Я сам не понимаю, из-за чего такая суматоха», — пробурчал он. «Все очень просто», — вмешала серина, «хотя вовсе не собиралась вдаваться в детали», Поскольку ни одной из них не помнила. Террористы используют в качестве оружия человеческую порядочность. Вы не сможете позволить, чтобы людям причинили вред, поэтому выполните их условия. Потому как развиваются события, можно судить, выгодно ли быть подонком. Конечно, подонком быть выгодно, воскликнул Рэмси, пронзая её взглядом. Возьмите Алекса Хиггинса. Две победы в чемпионатах мира с интервалом 10 лет. Набил карман только за счет причиненных оскорблений и вреда. Он самый невыносимый придурок на планете. Понимаете, во всей Британии не найти отеля, где ему позволили бы остановиться на ночь. Его проклинает от Корноула до Гибридских островов. Если бы я также громил номера в отелях, за право писать обо мне боролось бы по меньшей мере пять биографов. «Неплохая параллель», — произнесла Ирина, многозначительно кивнув Лоренсу. «Помните захват на автотрассе прошлой весной? Я тогда застрял почти на весь день на М4 по дороге в Плимут на Бритиш Оупен». Угрозы Ира оказались блефом, но сработали. «А помните очередную акцию Ира, из-за которой задержали Гранд national в апреле?» Давать этим людям то, что они требуют, все равно, что преподносить Хиггинсу цветы и шампанское после того, как он разгромил номер. На протяжении этого своеобразного обмена мнениями подтекст фраз Лоренса казался оскорбительным. Проблема слишком живо его волновала. Ирина постепенно повернулась градусов на 30 в сторону Рэмси. Стоило ей попытаться перевести разговор на нейтральную тему, как оба ее собеседника – застывали, словно отлитые из бронзы статуи. «Проблема Северной Ирландии — вещь чрезвычайно интересная», — настаивал Лоренс. Словно яростные интонации могли сделать его слова аксиомой. «Просто сложно уследить за всеми нюансами, но это самая большая проблема в стране, и отморозки по всему миру будут пристально следить за тем, как развивается ситуация. Если Шинфейн уйдет с букетом в других городах, начнется то же самое. Из бара неподалеку послышался хор голосов. Рэмси склонил голову набок и загадочно улыбнулся. Совсем рядом его друзья веселятся, как в старые добрые времена, в то время как он вынужден торчать в пустом ресторане и слушать рассуждения о Северной Ирландии. Звуки стали еще громче, и Рэмси, не сдерживаясь, стал подпевать. Я, он и она, снукернутая семья. — Что это такое? — рассмеялась Ирина. — Посмотри, вот так мы можем с кием и шарами тоже. Мелодия была простенькой, но немного лирической, а голос Рэмси чистый и приятный. «Обалдеть — Обалдеть! — воскликнула она, утирая глаза. — Эта песенка — чокнутый снукер, — объяснил Рэмси, слушая, как друзья заводят новый куплет. Ее пели Чес и Дэйв с «Мэтчер Моб». В 86-м она была на шестом месте, если для вас это что-то значит. Задумывалась в качестве рекламы предстоящего чемпионата. В некотором смысле это то же, что вы говорили о терроризме. Она не должна была стать такой популярной, но стала. «А откуда появилось само название «Снукер», — поинтересовалась Ирина. Она оставила бессмысленную идею вовлечь в разговор Лоренса — Сколько раз можно забрасывать удочку, если вместо рыбы снова и снова вытаскиваешь старый башмак? Это военный сленг. Оно означает «кретин», — с удовольствием ответил Рэмси. ты ути-клуба дразнили так неудачливых игроков, когда те не забивали простой цветной. Чемберлен был дипломатом. Он сказал, что в этой игре каждый бывает снукером. Потом предложил назвать игру «Снукер» так и пошло. Изначально слово «снукер» означало «неофит», вмешался Лоренс. «Неофит», — повторил Рэмси, перебирая языком буквы, как рыбные косточки. Звучит своеобразно. «Эй, ребята, вы, может, используете шары из суперпрочных материалов, а мои сделаны из неофита». Ирина рассмеялась. Лоренс ее не поддержал. Ты могла спросить у меня, откуда произошло название «Снукер», — сказал Лоренс, поднимаясь по лестнице нового отеля. Я спросила лишь для поддержания разговора. Да, ты так старалась. Ведь должен же был кто-то это делать, — парировала Ирина и споткнулась, зацепившись каблуком за ковер. — Ты пьяна, — с презрением произнес Лоренс. Он никогда не употреблял такие слова, как «надралась» или «наклюкалась». Только суровая пьяный. И оно всегда звучало с неизменным презрением. И мне не нравится, когда ты растолковываешь сказанное мной о политике». Он вставил карточку ключ в щель. «Я говорю предельно ясно, это моя профессия. Возможно, мой русский хромает, но в переводчике на английский я точно не нуждаюсь». «Лоренс, я хотела как лучше. Порой ты забываешь, с кем разговариваешь». Приятно, что ты такого высокого мнения о моей работе. Мне кажется, я ни слова не сказала о том, высокого ли я мнения или наоборот. Дело в том, что ты рассуждаешь о том, что сделали юнионисты, в то время как Рэмси в принципе не понимает, кто они такие. Весьма прискорбно. Лоренс даже не повернулся, когда за ними захлопнулась дверь. «Это ведь его страна». Ты не можешь не признать, что у него жизненная позиция, как у полного идиота. У него нет никакой жизненной позиции, он играет в снукер. И не позволяет нам забыть об этом ни на минуту. Лоренс повалился на кровать и включил телевизор. Мне было стыдно за него, из-за этой дурацкой песенки. В ресторане кроме нас никого не было. В ее голосе появилось раздражение. Как я и предполагал. «Распевать песни, напиваться и вести себя так, словно ты хозяин заведения, как это низко!» «Так ведут себя все британские знаменитости, мы просто подчинились правилам!» Старания Ирины защитить организатора ужина выглядели бледными и бессмысленными. Она прошла к окну и принялась теребить кисточки на декоративных подхватах штор. Окно выходило вовсе не на пляж, а на стоянку у закусочной «Макдональдс». В стране виднелись переполненные мусорные баки. Атласная порча ласкала ладонь, немного смягчая впечатление от вечера. Одиноко можно чувствовать себя в любом месте, даже в отеле Роял Бат. Если бы Лоренс не выяснил на станции, что последний поезд в Лондон уходит в половине одиннадцатого вечера, она бы настояла на возвращении домой. Индустриализация высокие темпы роста, заговорила Ирина. Ведь мы в Дорсете невозможно поверить, что мы в стране Томаса Харди. Пессимизм, трагедия, погружённость в раздумье. Не знаю, пробурчал Лоренс. Ещё несколько подобных сегодняшнему матчу и Рэмси поблёкший тоже станет всем не интересен. Начинающийся конфликт, мало-помалу угасающий, зародился вовсе не из-за количества выпитого. Однако Ирина испытывала смутное чувство вины, хотя вовсе не считала свое поведение оскорбительным. Она была вежлива с человеком, пригласившим их на ужин, и лишь исполняла свои обязанности. В обществе она старалась быть милой со всеми, чтобы не казаться букой, одаривающей вниманием только своего спутника. Она старалась быть веселой, с удовольствием смеялась над шутками Рэмси, и это было вполне уместно и даже необходимо, учитывая сумму оплаченного им счета. Этим вечером не было места флирту, кокетству, нежным касанием украдкой. Она вела себя пристойно, и ей нечего стыдиться. Как бы то ни было, но даже соблюдая все правила этикета, можно нарушить целый ряд неписанных законов и сделать это так тонко, что никто не сможет ни в чем вас обвинить. В некотором смысле это хуже откровенной грубости. Лоренсу нечего ей предъявить, все его попытки будут выглядеть придирками обидчивого параноика. Он не сможет выдвинуть разумные претензии к светящимся глазам или к тому, что слишком восторженный смех не соответствовал примитивности остроты. У него не хватит мужества судить ее за излишнюю веселость, поскольку она и на него смотрела с улыбкой и ни разу не перебила, несмотря на то, что его рассуждения, несомненно, утомили ее». Что же касается непривычно дерзкого наряда, при желании Лоренс-трейнер всегда мог задать интересующий его вопрос, например, «Ты действительно оделась так для меня?» «Тебе понравился торт?» — спросил Лоренс, не отрываясь от повтора матча Ремси на BBC. «Вкусный», — ответила Ирина, по-прежнему глядя в окно. Рэмси заказал для всех большой кусок торта с малиновым сиропом и кремом. Лоренс не прикоснулся к нему, как и к вину, поэтому им пришлось есть его вдвоем из общего блюда. Что плохого в том, что друзья разделили десерт на двоих. Ничего, правда? Совершенно ничего. «Тебе надо было тоже попробовать?» «Я был сыт», — вскипел Лоренс. «Кстати, ты обычно не заказываешь десерт». «Я его и не заказывала». «Да», — резко бросил он, — не заказывала. Следует воспитывать в себе дисциплинированность и отказываться от искушения попробовать то, что тебе не предназначалось». Приблизившись к тому, что можно считать главным, Лоренс вновь отвернулся к экрану. В записи вторая партия выглядит еще более убого. Рэмси буквально громил о Салливана в первом раунде и вдруг — бам! — провал. Порой я совсем не понимаю этих спортсменов. Все ты понимаешь. Они тоже люди, а не роботы. Они стараются. Вот почему больше всего для игры подходят такие люди, как Стивен Хендри. Без ненужных сложностей, простые и незамысловатые. В их отрешенности есть что-то механическое. По-настоящему хороший результат в снукере, а, возможно, и в любом виде спорта, можно показать лишь победив в себе человеческие качества. «Мне даже понравилось, когда Ремси взорвался. Когда все очень хорошо, становится неприятно. Это ненормально». Лоренс смотрел на нее с любопытством. Проявление внимания к вопросу, который ранее интересовал ее так мало, казалось ему шагом к предательствам. Номер не предоставлял необходимого арсенала для переключения внимания. Газеты, которые можно полистать, абажур – с которого можно стереть пыль. Найдя единственный вариант, Ирина потянулась за расческой в сумочке, стоявшей у ноги Лоренса. «От тебя воняет», — проворчал он. «Она не была готова к такому разговору. Я выкурила всего одну сигарету. Одну. Знаешь, Лоренс, она распустила волосы. Это становится вопросом морали» словно мы вернулись в те времена, когда курящая женщина считалась безнравственной. Всеобщее неодобрение не имеет отношения к раку легких. Мне неприятно целовать тебя, словно прикасаешься губами к перепачканной золой решетке от мангала. Разве ты меня целуешь? Ирина вовремя прикусила язык и отвернулась к зеркалу. Лоренс прав, волосы взъерошены, но он не понял, что это сделано намеренно, и предполагалось, что будет выглядеть стильно. «Кстати, о запахе изо рта. Куда ты положила наши зубные щетки?» «Боже мой!» — воскликнула она. «Я их забыла. Я же просил тебя собрать вещи. Я так и думал, что ты все забудешь. Неужели ты не собрала сумку? Ну, нам много не нужно. Еще один повод...» не забывать о том немногом, что нам нужно. Я собиралась в спешке. «У тебя было достаточно времени на сборы». Я работала. Произнесла она и закончила на протяжной ноте, словно неправда застряла, как клавиша рояля. Она не работала, а два часа потратила на выбор одежды. Я хотел бы иметь чистую рубашку. Лоренс понюхал рукава и поморщился. «Рэмси лучше подготовился к поездке». Вот скажи, как я завтра поеду домой в этом?» «И что? И ты будешь выглядеть так, словно спала, не раздеваясь? Или, например, случайно кого-то встретила и всю ночь занималась сумасшедшим сексом?» «Это вряд ли», — пробормотала Ирина. «Как тебя понимать?» Она едва не бросила в ответ равнодушное «неважно», но заставила себя произнести. «Мне кажется, ты...» не в самом подходящем настроении. Ненавижу ложиться в постель, не почистив зубы. Спущусь вниз, спрошу, не продают ли они наборы туалетных принадлежностей. Уже поздно. Лоренс был в бешенстве. За стойкой никого нет. Как ты могла не собрать сумку с вещами? Лоренс встал с кровати и прошелся по комнате, сначала в одну сторону, потом в другую. Было ясно, что... Нечто весьма значительное расстраивает его больше, чем необходимость нарушить утренний и вечерний ритуал. «Дай пройти», — нетерпеливо сказал он. «Мне надо отлить». Похоже, он с радостью ухватился за возможность отлучиться по нужде. Освобождая ему путь, Ирина неожиданно обнаружила, что, подобно качелям, настроение меняет курс, веселье уступает место раздражению. Она сделала так, как он хотел, отправилась в Борнмут на матч по снукеру и приложила все силы, чтобы поездка вышла приятной, а он устраивает скандал на пустом месте, и все из-за каких-то официантов, которые не смогли уйти с работы вовремя. Она не сделала ничего плохого и не заслужила нотации по поводу забытых зубных щеток и чистой рубашки. Но под досадой скрывалось более сильное чувство раздражения. Лоренс, если и не был маленького роста, то уж точно невысокий, он подтянутый, но это вовсе не означает, что хорошо сложен. Количество приседаний значительно не изменит фигуру, потому что природа создала его таким... Лоренс добился определенных успехов в своей сфере, но не был одним из тех, перед кем волшебным образом распахиваются двери ресторанов после закрытия, кстати, расположенных в шикарных отелях. При всей своей добродетели от Лоренса не исходил тот пьянящий аромат табака и дорогого красного вина и чего-то еще совершенно непонятного, и она готова была поклясться, что не должна этого понимать. У Лоренса, откровенно говоря, был такой же заурядный американский акцент, как у нее. На противоположной чаше весов лежали душевные качества. Непостижимо, но она любила в Лоренсе именно недостатки. Или она намеренно присмотрела себе его недостатки, для которых ее любовь была хороша. Она никогда не забудет день, когда впервые заметила, что волосы его начинают редеть почувствовав в груди нарастающую волну нежности. Ужасно, что она любит его за выпадающие волосы, хотя бы потому, что ему требуется гораздо больше любви, чтобы компенсировать все потери уходящей привлекательности. Этот вечер подтверждает, что Лоренс не выше всех на голову. Он был скучным собеседником за ужином, вследствие чего казался даже менее симпатичным, не говоря уже о суровых субъективных оценках нетерпимости и пятнышки горчицы на воротнике плаща, вероятно, из-за бутерброда с ветчиной, съеденного на обед. Он не пожелал помочь знаменитости, не говорил с очаровательным акцентом Южного Лондона. Его пальцы не были длинными и хорошо тренированными, а скорее походили на сосиски, подаваемые к завтраку. Все это нарушало ее спокойствие и благодушие. Ирина подошла и обняла его за талию. Повернувшись, он окинул ее свирепым взглядом.